Глава тридцатая Уортон, 1910 «Эта поездка так не вовремя», — пожаловался Джесс, поспешно собирая чемодан. «Не хочется оставлять тебя прямо сейчас». Ади сидела в кресле качалки в углу их белоснежной спальни на фронт-стрит, вновь и вновь вертя в одной руке серебряную расческу, а другой поглаживая огромный живот. «Со мной все будет в порядке, дорогой», — улыбнулась она. «Ты слишком волнуешься. Знаешь, женщины уже давным-давно рожают детей. В этом нет ничего особо таинственного. Я же не страуса рожаю». просто я предпочел бы чтобы твоя мать приехала и побыла с тобой пока я в отъезде джесс проигнорировал попытку жены пошутить эта поездка такая внезапная я не успел послать за твоей мамой повторяю со мной все будет в порядке ади с большим трудом поднялась в перевалку подошла к мужу и положила голову ему на грудь он обнял ее и они замерли Она прислушалась к биению его сердца и задумалась, слышит ли это ребенок? «Я не поеду», — заявил Джесс. Ади рассмеялась. «Ты собираешься сказать Гаррисону, что не можешь провести встречу в Чикаго, потому что жена скоро родит? Что-то я сомневаюсь». «Но я хочу остаться здесь», — пожаловался Джесс. «С тобой». «А если ребёнок родится раньше срока?» «Значит, когда ты вернешься, тебя встретит новорожденный сын или дочь», — улыбнулась Ати. «Да не волнуйся так, Джесс. Мы же теперь не в глуши живем, как в грейт Бэй, а в городе. Если роды начнутся раньше, доктор всего в двух шагах. Если понадобится, я сама доползу до него на четвереньках». «Гаррисон пообещал присмотреть за тобой», — сказал Джесс. а Джинни будет приходить каждый день как минимум на несколько часов, чтобы убраться и сходить на рынок. «Значит, за мной будет присматривать целая толпа!» — усмехнулась Ати. «Может, даже схожу навестить Селесту?» «Я еще не видела ее младенца!» «Не смей!» — Джесс погрозил ей пальцем. «Не хочу, чтобы ты тащилась вверх на холм, как черепаха!» «Черепаха?» Адди ткнула мужа в грудь. «Значит, вот кто я теперь?» Еще недавно ты была тигрицей, моя дорогая», — рассмеялся он. «Насколько я помню, именно поэтому ты теперь оказалась в деликатном положении». «Ладно, без шуток, Ади, пообещай, что не пойдешь в гости в таком состоянии. Не нужно этого делать, даже если ты поедешь на машине. Ты должна быть дома, отдыхать». «Навестим Селесту и ее младенца, когда я вернусь, и мы сможем похвастаться своим собственным». Гаррисон сказал, что сейчас она все равно никого не принимает. Думаю, после стольких обманутых ожиданий она хочет убедиться, что малыш здоров и в полном порядке, прежде чем... «Ну, ты понимаешь, о чем я». Ади понимала. Они только что узнали, что Селеста... Родила на несколько недель раньше срока. Но даже Гаррисон не горел желанием обсуждать новость. Ади предположила, что из-за того, что случилось с Клементиной, Коноры теперь предпочли скрывать появление младенца, не желая пускать посторонних в свою семью, где все еще слишком хрупко. Ади понимала желание прижать к себе как можно ближе и бережнее то самое ценное, что есть в жизни и не отпускать как будто сама мысль показать новую маленькую жизнь окружающим может навредить ребенку и мир окажется слишком суров к нему. ади не знала даже кто родился мальчик или девочка что ж узнает со временем По правде говоря ади была рада просьбе джесса оставаться дома. Ей не очень хотелось тратить силы на светский визит. Она так устала за последние дни. Хотя Ади старалась убедить мужа не беспокоиться из-за его поездки, при мысли остаться одной ее бросала в дрожь. Она не могла забыть то странное ощущение, когда внутренний голос предупредил. Она в опасности. «Уходи, послушай меня, Адди Стюарт». Ты умрешь 24 апреля, если ничего не сделаешь. До да даты ты оставалась всего неделя. Наверное, какая-то странная реакция организма на предстоящие роды. Попыталась убедить себя Ати. Все это слишком ужасно, чтобы оказаться правдой. Она могла просто отмахнуться, тем более, что голос в голове больше не появлялся. Она крепко обняла Джесса, и взмолилась духу прабабушки, чтобы он успокоил ее. Теперь, когда Джесс уедет, Ади страшилась предстоящих одиноких ночей. «Останусь дома, буду читать у камина», — пообещала мужу Ади. «Даже не пойду ни на рынок, ни в библиотеку. Просто буду считать дни до твоего приезда». «Я тоже», — заверил Джесс. Он заторопился, чтобы успеть на поезд, и Ади почувствовала себя очень одиноко. Она сидела в кресле качалки в детской и раскачивалась взад-вперед, поглаживая живот и размышляя. Два дня прошли без происшествий, потом три, потом четыре. По ночам Ади было тревожно, зато дни казались мягкими, легкими и мирными. как будто дневной свет прогонял демонов, которые появлялись с заходом солнца. Джинни, горничная из дома Конноров, исправно приходила каждый день в десять утра, стирала, убирала, ходила на рынок и даже готовила основные блюда, неизменно ставя на плиту кипящую кастрюлю с будущим ужином перед тем, как уйти ровно в три. как-то даже принесла в корзинке горячие булочки, джем и несколько книг и передала привет от Конноров. Ее общество было вполне достаточно для Ади, которая быстро уставала и хотела только сидеть в кресле качалки, читать и смотреть на широкую водную гладь, которая начиналась сразу за задним двором, спускавшимся к озеру под уклон. На седьмой день... Адди с большим трудом поднялась с постели, громко застонав. Она была совсем готова к появлению на свет ребенка, такого же неуклюжего и неокрепшего, какой она сама чувствовала себя сейчас. Женщина улыбнулась при мысли, что всего две недели назад они с Джессом поднялись на холм к особняку Конноров на ужин. Сейчас она бы ни за что не осилила такое путешествие. Ровно в десять пришла Джинни и принялась болтать о том, что происходит в городе, о рынке и погоде. «Что-то витает в воздухе, миссис Стюарт», — заявила она, — моя оставшуюся от вчерашнего ужина посуду. «Амос на рынке говорил, все рыбаки сегодня держатся подальше от озера. Сказал, наверное, будет гроза». Адди открыла кухонную дверь. Взглянула вниз, вдоль пологого склона в сторону озера. Воздух слишком сырой. Непривычный для этого времени года. Обычно весна у Уортони была грязной и дождливой, совсем не похожей на весну в ее родном грейт бей Хотя тот и находился не так уж далеко от Уортона, но в начале апреля, как правило, еще был весь в мокром грязном снегу. Ади не вполне привыкла. к климату на новом месте, к теплым зимним ветрам, не дающим скапливаться большим сугробам, и свежим летним ветрам с Атлантики, забирающим из воздуха всю влагу. Но сегодня воздух казался другим, как будто перенесенный ветром из другого времени года и не знающий, куда податься. Он нависал над озером тяжелым покрывалом. Там, где встречались вода и воздух, слышались шипение и треск. Словно тысячи невидимых молний били в озерную поверхность. Небо над головой, тревожного синего оттенка, издалека выглядело хмурым, грозным и зеленоватым. Ади в развалку вышла на задний двор, чтобы посидеть на скамейке на вершине холма. Здесь. Вдали от суеты городских доков озеро выглядело неподвижным, словно подо льдом. Его поверхность казалась такой прочной, что Ади была уверена, что он сможет по нему ходить. Благодаря тесной связи с озером с самого рождения она знала, что его воды успокоят и защитят ее в такой день, как этот. Ах, как ее мышцы болели и просили поплавать! но Ади уже давно пообещала мужу, что не войдет в воду до рождения ребенка. Джесс такой глупый и суеверный. «Мэм, я думала приготовить вам на ужин тушеное мясо», крикнула Джинни из кухни. «Не беспокойся, Джинни», — ответила Ади. «Я совсем не голодна. Собственно, все еще сыта завтраком. Не утруждай себя, пожалуйста». «С вами...» Все в порядке, мэм!» Джинни с тревогой на лице подошла к сидящей снаружи на скамейке Ади. «Время пришло?» Ади улыбнулась и погладила живот. «Нет, не пришло. Малышке внутри тепло, уютно и безопасно. Она еще не хочет появляться на свет». «Вы сказали, она...» — улыбнулась Джинни. «Думаете, будет девочка?» Ади кивнула. — Да, такое у меня предчувствие. Затем повернулась к Джинни и спросила. — А у Конноров кто родился? Мальчик или девочка? — Не знаю, мэм. Никто из нас не знает, кроме Марты, горничной миссис Коннор. А она молчит, как рыба. — Почему? — Это все народные приметы, — прошептала Джинни, оглядывая озерный берег и вытирая руки о фартук. В доме ходят слухи, что ребеночек родился крошечным, посиневшим и хрупким, как снежинка. Марта не называет его по имени и вообще ничего не говорит о нем. Боится, что дьявол придет и украдет его душу. — О нет! — покачала головой Ади. — Джинни, ты же понимаешь, что это всего-навсего глупое суеверие. Девушка тоже покачала головой, а Ади продолжала. Как бы то ни было, я буду молиться, чтобы бедняжка окреп. — Как и все мы, — ответила Джинни. — Мы все в доме, как на иголках. Там тихо, как в могиле. Словно малейший шум потревожит ребеночка. Даже мистер Коннор стал тихим, как ягненок. Будь моя воля, я бы стучала и звенела, чтобы ребеночек плакал как можно громче и сильнее. Моя мама всегда говорила. что от плача у детей развиваются легкие, и они становятся крепче духом. Достаточно крепкими, чтобы смерть держалась от них подальше. Может, поэтому я так много болтаю?» Ади улыбнулась. Эта девушка действительно отличалась болтливостью и крепким духом. «Миссис Коннор повезло, что у нее есть ты!» Ади взяла Джинни за руку. «И мне тоже!» «Я так благодарна тебе за помощь, Джинни». «Помогать такому доброму человеку, как вы, одно удовольствие, мэм», — ответила Джинни. «Так вы уверены, мне не нужно приготовить вам поесть перед уходом?» «Правда, Джинни, мне сейчас ничего не нужно», — заверила Ади. «Я сыта и не смогу проглотить ни кусочка. А если мне потом захочется поесть...» У меня остались те чудесные булочки с джемом, которые ты принесла. И, кажется, на плите еще стоит суп. Этого хватит. — Как скажете, — кивнула Джинни. — Если вам больше ничего не нужно, я пойду. Мне не нравится погода. Лучше поскорее вернусь домой, пока чего-нибудь не началось. Она, прищурившись, взглянула на горизонт. — Давайте помогу вам зайти в дом, пока я не ушла. Девушка протянула руки Кати. Не хотелось бы, чтобы вы застряли здесь на скамейке, когда пойдет дождь. Ади улыбнулась и позволила Джинни помочь ей подняться. Девушка права, встать с места оказалось довольно сложно, и она вряд ли справилась бы сама. Мистер Стюарт говорит, что я похожа на черепаху, рассмеялась она. Это ненадолго, мэм. — Вскоре вы сможете держать на руках своего ребёночка, как миссис Конор. Позже Ади пыталась почитать у камина, который Джинни разожгла перед уходом. Но тщетно. Она чувствовала беспокойство и раздражение. Хотя она устала за день, её охватило непреодолимое желание навести порядок в доме. Она схватила оставленную Джинни в раковине тряпку, и начала прибираться в идеально чистой кухне, вытирая плиту и стол. Подмела пол, вышла в гостиную, поднялась по лестнице и пошла по коридору к спальням. Открыла дверь в будущую детскую, поставила ровнее кроватку, взбила одеяло и смахнула пылинки со столика и комода, которые совсем недавно привезли из модного мебельного магазина в Миннеаполисе. Потрогала лошадку-качалку в углу, вспомнив тот зимний день несколько месяцев назад, когда Джесс принес ее домой, торжественно объявив, что купил первую игрушку для ребенка. «А кресло-качалка должна стоять здесь, а не в нашей комнате», — сказала Ади, не обращаясь ни к кому конкретно. Она представила, как проведет у детской кроватки бесчисленные ночи, укачивая младенца. Мысль о ребенке окатила Ади горячей волной. Ей не терпелось ощутить тёплое детское тельце, подержать маленький комочек, который уже так близко, совсем близко. Она зашла в свою спальню и рывками потащила кресло-качалку по коридору в детскую. Сначала толкала, потом тянула. Поставила его рядом с окном и взглянула на озеро, над которым собиралась буря. «Наступает ночь», — подумала Ади. «Пора переодеться». С большим трудом она проковыляла по коридору, сменила платье на ночную рубашку, из последних сил вернулась в детскую и в обессилив, обессилев, опустилась в кресло-качалку. «Вить гнездо!» Так ее мать называла то, чем сейчас занималась Ади. У некоторых женщин возникало стойкое желание устроить уютное гнездышко для будущего ребенка. Для старух, верящих в приметы, это означало, что младенец готовится появиться на свет. Перед родами будущая мать чувствовала, что должна все подготовить, все обустроить для своего ребенка. Ади вспомнила. как в детстве Мари с подругами обсуждали младенцев, роды и бабушкины сказки. И теперь Ади чувствовала тоску по матери, желание ощутить на лбу мягкую, успокаивающую ладонь Мари. Она сидела в кресле, раскачиваясь и глядя на озеро. Плавное движение вперед-назад вместе с успокаивающим видом вод Так убаюкали измученную Ади, что она задремала. Так приятно расслабиться и отвлечься от тревог. Ади не видела, как туман поднялся над озером, зародившись там, где тяжелый влажный воздух встречался с прохладной водой. Не видела, как он обрел форму и завис над неподвижной спокойной гладью, дыша словно живое существо. Вырастая и расширяясь с каждым выдохом, не видела рыб, высовывавших головы из воды одна за другой в надежде попробовать на вкус этот бархатистый живой туман, прежде чем он рассеялся в воздухе, унося с собой все самое вкусное. Ади медленно раскачивалась взад-вперед, без сновидений, когда туман поглотил весь свет в темнеющем небе. Она спала. когда туман окутал дом на фронт-стрит, обволок его своим телом, опутав деревянное строение сотнями щупалец и цепляясь за него, словно убаюкивая. Ади проснулась, только когда услышала пение. Это была странная мелодия. Она проникала в уши, в сердце, в самую душу. Звук казался знакомым. Но Ади не могла вспомнить, откуда и почему. Она уже слышала его раньше, в тот день, когда родилась. Но, конечно, не могла этого помнить. Ади знала только, что нежная мелодия звала ее по имени и вырвала из глубокого сна. Ади открыла глаза в темной комнате. За окном ничего не видно, кроме сплошной белой стены. Это зрелище так поразило ее, что она вскрикнула, спрашивая себя, не исчез ли весь мир, пока она спала. Может, это ей снилось? Еще сонная, Ади тряхнула головой и поняла, что это просто туман, всепоглощающий туман, который стучался в ее окно. С большим трудом она поднялась с кресла качалки, подошла к окну и прижалась лицом к стеклу. Дальше, чем найдем, ничего не видно. Слегка отодвинувшись от окна, Ади с удивлением увидела в стекле отражение. Она резко повернулась, быстрее, чем следовало в ее положении, подумав, что кто-то стоит позади. Но это было всего лишь ее собственное лицо, отраженное в оконном стекле. Ничего страшного, совсем ничего. Думала, будет дождь. Пробормотала Ади себе под нос и коснулась оконного стекла. Туман озадачил ее. Еще недавно казалось, что вот-вот начнется дождь. Небо вдали приняло угрожающий зеленоватый оттенок. Обычно туман в такие дни не появляется. Однако, как начала догадываться Ади, в ее новом доме в Уортоне то и дело возникала странная, неожиданная погода. Мрак быстро окутывал дом. Ади решила спуститься вниз, где в камине все еще горел огонь. Она зажгла свечи и села на диване у камина. Она нервничала, озираясь по сторонам, переводя взгляд с одного побелевшего оконного стекла на другое. И очень хотела, чтобы Джесс был дома. Почему его здесь нет? Где он? Она погрузилась в пучину мыслей, и там, на диване перед камином, на нее нахлынули воспоминания, вся прожитая жизнь. Она вспомнила детство, проведенное в Грейт-бэе с Джессом, Поляром и Люси. Вспомнила теплую улыбку отца и нежное прикосновение матери. Мысленно перенеслась на свою свадьбу. Повсюду сияют свечи. Все поют рождественские гимны. Оттуда мысли перескочили на велосипедную прогулку, а потом на поцелуй на железнодорожной станции. Пар от тепловоза поднимался вверх и окружал их точно так же, как сейчас окутал дом. У нее начались приступы боли. Сначала они накатывали хаотично, а потом... Волнами каждые несколько минут. Значит, ребенок вот-вот появится на свет. Она поняла, что ей нужно выйти из дома и найти доктора. Спотыкаясь, направилась к двери, открыла, но, как и ее мать в день рождения Ади, наткнулась на жутковатую белую стену. Это напугало ее. Она знала дорогу к дому доктора. Всего несколько минут пешком по улице. Конечно, она сумеет найти ее даже в таком тумане. Безусловно. Один квартал до перекрестка, повернуть налево, миновать четыре магазинные витрины, и она у доктора. Или хотя бы встретит кого-нибудь, кто поможет ей добраться к нему. Но квартал был совершенно пустынен. Между их домом и главной улицей не было других зданий, только заросшее травой поле по обе стороны. Когда она заверяла Джесса, что сумеет найти доктора, когда будет готова родить, то не подозревала, что ей придется делать это на ощупь. «Нужно идти к доктору или рожать самой?» — размышляла Ади вслух. Она потянулась за висевшим у двери пальто и закуталась в него. Очень долго стояла на пороге, но как ни старалась, так и не смогла заставить себя переступить его. Слова, прозвучавшие в ее голове две недели назад, все еще звенели в ушах. «Ты умрешь 24 апреля». То есть сегодня. Исполнится ли это мрачное пророчество? Неужели она заблудится в тумане и умрет при родах? У нее не было никакого желания проверять. Она не станет выползать наружу в эту густую, белую, живую сущность. Теперь приступы боли стали регулярными и такими сильными, что Адди сгибалась пополам. Она закрыла дверь, вернулась к дивану и легла. Теперь выбора нет. Дальнейшее не в ее власти. Она поняла, что придется рожать в полном одиночестве. У меня все получится. Женщины делали это из поколения в поколение. Моя мать смогла. Она тоже была одна, когда я родилась. Мама, ты где? Адя заворожённо смотрела, как языки пламени танцуют и щекочут поленья. Если бы только Джесс был здесь... Он бы нашел доктора, привел его домой, позаботился, чтобы она рожала не одна денёшенька. Ади слышала истории, которые женщины в Грейт-Бэй шепотом пересказывали друг другу. О детях, которые погибли при попытке появиться на свет вперед ногами. И об их несчастных матерях, которые умерли, пытаясь исторгнуть их из себя. Неужели с ней случится то же самое? «Успокойся. У меня все получится. Я сильная, я справлюсь». Мысленно успокаивая саму себя, — Адди знала, что полностью находится во власти природы и во власти собственного тела. Она не могла задержать рождение этого ребенка, не могла прекратить эту боль до того времени, когда рассеется туман, не могла вызвать к себе доктора усилием воли. Ее жизнь и жизнь ребенка теперь зависели не от нее. Боль стала такой сильной. что Адди почувствовала, как парить над собственным телом. Лежа на спине, она смотрела на живот, на ноги и руки, но как-то отстраненно, словно наблюдая со стороны. Единственное, что было реальным, — это боль. Невероятно мощный болевой поток, который возникал в животе и заполнял каждую клеточку тела. Каждый дюйм ее существа пульсировал, и вибрировал от боли, такой огромной, что она заполонила весь мир. Ади почувствовала прохладу между ног. Вода, пропасть воды. Где-то глубоко внутри, из-под всей этой боли, разум Ади кричал ей. Ребенок вот-вот родится, он очень близко. Но Ади не слышала. В тот момент она не могла думать. превратившись в сплошную боль. Ничего, кроме боли. Как будто Адя сама стала ребенком. Тем младенцем, который сейчас рождался, неспособным думать, рассуждать или выражать свои желания, потребности и мечты. Она просто превратилась в сгусток боли, единственная цель существования которого — найти облегчение, положить конец страданиям. Послышалась песня. Древняя, знакомая, зовущая Ади по имени, манящая к себе. Адди собрала остатки сил, поднялась с дивана и, спотыкаясь, направилась к кухонной двери. Облегчение. Она открыла дверь. Теплая рука, которая успокоит меня. Ласковые объятия, облегчение, конец боли. Я иду. Вода. Измученная родовыми схватками, Ади не подозревала, что в этот самый момент три человека направлялись к ее дому. Один беспокоился о ней, поскольку время родов приближалось, а город накрыл туман. Другого влекло туда что-то неведомое, а третий шел убить ее.